Глава пятьдесят ч е т р Хантер отец, н у наконец-то чёрт возьми! Повезло, что рядом с тобой сегодня был Мейсон, иначе этих трех очков вам не получить. Тебе придется много тренироваться, если собираешься дойти до финала. Деккер, великолепно, ты был невероятен каждую минуту каждого периода. Поздравляю с выходом в плей-офф. Алкоголь льётся рекой в аду Данте. Месте, в котором мы зависаем после игры, в баре темно и многолюдно, но нам все же удается устроиться в задней части. Официанты знают, что мы обычно заказываем и как шумно предпочитаем праздновать, но при этом им также известно о щедрых чаевых, которые мы оставляем. Я откидываю голову на спинку дивана и прикрываю глаза. Пока два сообщения все еще звучат в моей голове, я вытягиваю ноги и скрещиваю лодыжки. Странно. Но одно послание полностью затмевает другое. Впервые что-то вытягивает весь негатив. Эй, капитан, ты в порядке? Я смотрю на улыбающегося к а ц е н а который устраивается напротив. Я на полпути к тому, чтобы напиться, так что все нормально. Разве не все мы пришли сюда за этим? Он противно смеется. Ты сегодня сделал несколько потрясающих сейвов, к а ц Примечание. с е й ф успешное действие голкипера, при котором он отражает или блокирует шайбу, направленную в створ ворот. А я давно не видел, чтобы ты так играл. Он подносит бутылку пива к губам и устраивается на своей стороне кабинки точно в такой же позе, как я. После этого он склони в голову и изучает меня внимательным взглядом. Что спрашиваю я? Что случилось? Нашел решение своих жизненных проблем? Встретил миссию, полакомился хорошей киской, которая прочистила не только твои трубы, но и голову. Господи, о т з ы в а ю с ь я сквозь смех и просто качаю головой, не обращая внимания на грубость нашего вратаря. Что бы это ни было, так и продолжай. Он громко с т у к а е т ладонью по столу, от чего я вздрагиваю. Суеверия и прочее дерьмо. Отвали. Нет, я серьезно. Классно собраться вместе и отпраздновать без того, чтобы кому-то из нас приходилось присматривать за тобой, волноваться, что ты дашь по лицу какому-то выведшему тебя из себя чуваку. Ага, честно говоря, я не знаю, как на это ответить. Неожиданно я осознаю, как мое безрассудное поведение сказалось на команде. Неужели все было настолько плохо, что после каждой игры кому-то из них приходилось играть роль няньки? даже после тех матчей, в которых мы побеждали, черт, и все же они поддерживали меня. Это было видно по подбадривающим толчкам, что они давали мне с тех пор, как на прошлой неделе в раздевалке я поздравил их с победой. Так вот чем отличается этот вечер? Тем, что я тоже могу праздновать, тем, что я могу поверить, что хорошо сыграл и привел свою команду к победе. Динамика, товарищество, все мы вместе. Я должен чувствовать себя виноватым. Черт, сложно это принять. Кад скричит что-то еще, но я отвлеченный собственными мыслями и шумом, царящим в баре, пропускаю его слова мимо ушей. Что, спрашиваю я, когда Мейсон подбегает к нашему столику? Да, черт возьми, мы вышли в плей-офф! Долго и протяжно кричит он на все помещение и пододвигает к нам дверюмки. Что ты? Я смеюсь вместе с ним, пью вместе с ним, но все это время я думаю о том, что сказал к а ц и задаюсь вопросом, почему сегодня играл по-другому. Но глубоко внутри я уже знаю ответ. На льду все еще чувствовалось напряжение, просто не такое тяжелое, как раньше. Я все еще испытывал чувство вины за то, что я, а не Джон, вышел в п л е й о ф ф и открывал шампанское в раздевалке. Тем не менее я начал видеть жизнь вокруг себя. Сообщение Декера смягчило возмущение, вызванное тем, что написал мне отец. Столько изменений за столь короткое время, но, господи, как же хорошо я себя чувствую, намного лучше. И это отразилось на игре и на общении с товарищами по команде. Грусть, вина, злости, ь боль никуда не делись, но стали менее громкими, все поглощающими. Копившиеся шестнадцать лет они почему-то стали не такими тяжелыми. Я знаю, что столь неожиданное изменение произошло благодаря одному конкретному человеку, человеку, который увидел настоящего меня, поверил мне. Я вскакиваю с места. Мать Божья, ты в порядке, чувак? Кат с полупущенными о веками что-то невнятно бормочет, глядя в мою сторону. На столе между нами гора пустых бутылок. Ты подскочил так, словно у тебя ракета в з а д н и ц е Да все со мной в порядке. Я спотыкаюсь на ходу. Я мне нужно идти. Ага, конечно. Он смеется так громко, что перекрывает шум и некоторые парни поворачиваются в нашу сторону. Не потеряй парня, что сегодня играл с нами. Он, то есть ты, был великолепен. Я смеюсь и поднимаю средний палец над головой. Почему ты уходишь? кричит Финч, когда я прохожу мимо еще одного столика, что заняла наша команда. Кое-что нужно, кое-что сделать, отвечаю я, хотя нет никакого кое-что, только кое-кто, с кем я хочу отпраздновать. В этот раз, когда я стучусь в ее дверь в час ночи, меня мучает нужда другого рода. На этот раз я хочу разделить с ней что-то. На этот раз я хочу, чтобы она была рядом.